Глава 21 О третьем обетовании Аврааму, по которому Бог обещал ему и семени его землю ханаанскую вовеки. Итак, когда Авраам и Лот отделились друг от друга, не вследствие постыдного раздора, а ради удовлетворения нужд по содержанию семейств, и жили отдельно, Авраам в земле ханаанской, а Лот в Содоме,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 «Встань, пройди по земле, сей в долготу и в широту ее, ибо я тебе дам ее». Бытие, глава 13, стихи с 14 по 17. Заключается ли в этом обетовании и то, по которому Авраам сделался отцом всех народов, не совсем ясно. Можно подумать, что к этому обетованию относится выражение «И сделаю потомство твое, как песок земный», потому что выражение это представляет собой то, что греки называют гиперболой, и во всяком случае есть выражение образное, а не прямое. Как пользуется обыкновенно этим способом выражения, равно как и другими тропами, Писание известно всякому, кто изучил его. Такой троп, то есть способ выражения, Бывает тогда, когда то, что в нем говорится, значительно превосходит то, что речью обозначается. Кто, например, не видит, что число песка несравненно больше, чем возможное число всех людей, от самого Адама и до конца века? Насколько же оно более семени Авраамова и не только того, которое принадлежит к народу израильскому? но и того, которое, вследствие подражания его вере, выделяется и будет выделяться из всех народов по всему свету. Такое живущее верой потомство, конечно, невелико по сравнению с множеством нечестивых, но и эти малые составляют бесчисленное множество, которое гиперболически сравнивается с песком земным. Разумеется, что обещанное Аврааму множество неисчислимо не для Бога, а для людей. Бог исчислил и песок земной. Поэтому-то, так как сообразнее сравнивать с множеством песка не один народ израильский, а все потомство Авраамова, когда обетование к тому же говорит о множестве сынов не по плоти, а по духу. В этом месте можно разуметь обетование о том и другом. Но мы сказали, что оно здесь еще выражено неясно, потому что произошедший по плоти от Авраама через внука его Иакова многочисленный народ настолько размножился, что наполнил собою почти все страны мира. Гиперболически и он один может сравниваться с песком земным, ибо и он один неисчислим для человека. Относительно же упомянутой в обетовании лишь одной земли, которая названа Ханааном, ни у кого, конечно, не должно возникать сомнений. Только выражение «Тебе дам я и потомству твоему навеки» может вызвать у некоторых недоумение, если это навеки, они будут разуметь в смысле вечности. Если же это слово «они подобно нам», поймут в том точном смысле, что начало будущего века определяется концом века настоящего, то никакого затруднения не возникает, ибо израильтяне, хотя и изгнанные из Иерусалима, все же живут в других городах земли Ханаанской и будут там жить до конца. Да если бы и христиане населяли всю ту землю, то ведь и они — потомство Авраамова. Глава 22. О победе, одержанной Авраамом над врагами Содомлен, когда он лота освободил из плена и получил благословение от священника Мелхиседека. Получив это слово обетование, Авраам переселился и стал жить в другом месте той же страны, у дуба Мамрийского, который был в Хевроне. Бытие, глава 13, стих 18. Потом, когда пять царей вели войну против четырех, и когда в этой войне неприятели победили, было Содомлен и увели в плен Лота. Авраам, взяв с собой 318 своих домочадцев, освободил его из плена, даровал победу Содомским царям и не захотел ничего из добычи, предложенной ему царем, для которого он одержал победу. Но зато он получил тогда открыто благословение от Мелхиседека, который был священник Бога Вышнего. Бытие глава 14, стихи с 1 по 20. Об этом много написано в послании к евреям, которое считается творением апостола Павла, хотя некоторыми не признается за таковое. В этом случае впервые объявилось о жертве, которую в настоящее время христиане приносят Богу по всему миру. И исполнилось то, что гораздо позже этого события было сказано через пророка Христу, имевшему прийти во плоти. «Ты священник вовек, по чину мелхиседека» — Псалом 109, стих 4. «Не по чину, то есть Аарона, ибо чин Аарона должен был уничтожиться, коль скоро явились сами предметы», и преднамечались теми тенями. Глава 23. О слове Божием к Аврааму, которым обещано ему, что потомство его размножится так же, как многочисленные звезды, равно и о том, что он был уже оправдан верою, когда еще не принимал обрезания. В то же время в видении было слово Господа к Аврааму. Господь обещал ему покровительство и весьма великую награду. Но он, озабоченный тем, что у него не было потомства, сказал, что наследником его имеет быть некий Елиезер, его домочадец. Тогда немедленно обещан был ему наследником не этот домочадец, а такой, который должен был произойти от самого Авраама и при этом предсказано было потомство, многочисленное уже не как песок земной, а как звезды небесные. Бытие глава 15, стихи 4 и 5. Мне кажется, что последним сравнением скорее обещается потомство высокое небесным счастьем, ибо что касается множества, то что может быть общего у звезд небесных с песком земным? кроме разве того, что кто-нибудь назовет сравнение подходящим настолько, насколько и звезды небесные не могут быть сосчитаны. Нужно думать, однако, что их всех и не увидеть. Чем кто более зорко всматривается, тем больше их он и видит. Отсюда естественно заключить, что некоторые из них невидимые для самых зорких. Тем более, что известно, есть созвездия, которые восходят и заходят в другой, отдаленной от нас, части мира. Да и, наконец, хотя некоторые и хвастаются, будто они определили и описали все общее число звезд, как Арат, Евот и другие им подобные, их уверения не имеют никакого значения перед авторитетом этой книги. Здесь же высказывается и то знаменитое суждение, которое упоминает апостол, чтобы показать действие благодати Божией. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность» Бытие, глава 15, стих 6, Послание к римлянам, глава 4, стих 3, Послание к галатам, глава 3, стих 6. Высказывается для того, чтобы обрезанные не превозносились, и не устраняли необрезанные народы от веры во Христа. Ибо когда случилось так, что вера Авраама вменилась ему в праведность, Авраам еще не был обрезан.